Андрей Пасняков, Александр Прозоров Повелители драконов Книга третья. Дальний поход Глава первая. Троицкий острог. Апрель-май 1584 год. Восточное побережье Ямала. Слева от Струга тянулся сплошной полосой низкий серыми обросшими тысячелетним мхом валунами и колючим кустарником берег, продуваемый всеми ветрами неуютный, холодный, гнездилище неприхотливых гагар и бакланов. Свинцовые, студеные даже с виду волны лизали прибрежные камни длинными пенными языками, шипя, словно огромные змеи что водились подальше от моря, в теплых лесах сертя. Да и вообще, кто там только не водился? Испускаемый колдовским солнцем жар давал жизнь самым гнусным тварям, коих плывущие казаки не видали раньше даже в самых кошмарных снах. Двуногие, с маленькими передними лапками и огромными зубами драконы, величиной с доброй ладью, осанистый, с триамбара, трехрок, яйцеголов с покатым черепом, похожим на оголовье немецкого шлема, травоядный, однако, огромнейший длинношей, хищные волчатники, выглядевшие, словно потрепанные зубастые курицы, величиной с лошадь. Но все это там, в глубине колдовских земель, здесь же, у холодного моря, Теплолюбивые твари не водились, и даже могучие колдуны сердца не могли долго удерживать их в этих местностях своей злобной волей. Лишь крупные шерстистые слоны, тавлынги, иногда забредали к морю, паслись небольшими стадами, лакомясь вкусной морожкой и грибами. Впрочем, до морожки, и уж тем более до грибов, было еще далеко. Весна, можно сказать, только еще начиналась. Здесь, в глубине же земли колдунов, всегда царило вечное лето. «Ба — Ба, рубяты! — выкрикнул с мачты марсовый молодой казак кудьер Ручеек. Рябой и чубаты как раз его очередь была сегодня дозорить. — Тавлынги! Вона, к северу, где холм! Вижу, присмотревшись, сутулый и худющий десятник Силанть Андреев, бывший на струге заглавного, махнул рукой кормщику. Давай, Кольша, поворачивай к берегу, поглядим. А вы, парни, десятник строго взглянул на казаков. Раньше времени-то не радуйтесь. Тавлингов еще запромыслить надоть. Из его не возьмешь. А порах атаман беречь наказывал накрепко. Стрелять разрешил токма в крайности, ежели вдруг колдуны драконов зубастых нашлют. Молодые казаки Кудияр, Семенко, Волк, Синеглазы, Ухтымка радостно запереглядывались, засмеялись. Уже пятый день судно бороздило море, и пока без добычи, а вот выпал шанс. «Эх, возьмем нынче бивней! Ты что не весел, Остяк!» Смуглый, с круглым лицом и густой, светло-русый шевелюрый отрок из народа хантов, прозываемого на Руси остяками, скромненько притулившийся на носу, обернулся, возмущенно сверкнув большими цвета еловых лап глазами. «Нам не один тавлынк нужен, да?» И даже не дюжина. Забыли, зачем шли. А ведь прав нехлисть. Десятник задумчиво почесал голову. Нам стойбище дикарское разорить надовно. У них там хижины из костей тавлыжьих. Нам на струк хватит. А за этим стадом ты мое неверно сказал. Ни один нужен и не дюжина. Так что пусть их. Пусть идут. Юный остяк Маюни покивал и потрогал привязанный к поясу бубен, щедро украшенный бисером и кисточками из оленей шкур. Настоящий бубен, шаманский. И отец Маюни был шаманом, и дед, и дед деда, и вот он сам шаман. Правда, может, еще не в столь уж большой силе, но все-таки... Прибился парень когда-то проводником, еще в Сибири. А теперь и сам добрый казак стал. В Атаге его уважали, несмотря на юный возраст и язычество. И сам атаман Иван Егоров сын Еремеев частенько с мою не советовался и даже вот велел пожаловать саблей. Вот она и сейчас на поясе, там же, где огниво и нож а с другой стороны — Бубин, Супротив колдунов-то бубен сей, куда важнее сабли будет. Так что, дядюшка Селансий, дальше плывем, что ли?» Ловко спустившись с мачты, громко за всех спросил Кудия ручеек, приходившийся десятнику кровным племянникам, и ничтоже сумняшися, полагающий, что сие родство позволяет напрочь игнорировать субординацию. «Дальше пойдем». Десятник неожиданно окрысился. «А тебе, ярко не нравится, что ли? Веслами махать устал? Или на мачте все мозги просквозило? Так живо сейчас высадим, иди себе берегом, корми мошку». «Да нету мошки-то, дядька, ветер. Да и тавлынги опять же. Хоть что-то было бы». Вдруг до да, людоедские не найдем?» Вот тут он был прав. Вполне могли и не отыскать стойбище. Многие уже порушили, бивни забрали, а больше у людоедов людей, прозываемых остеками и ненцами менквы, и брать-то нечего было, окромя разве что выпариваемой соли. Так казаки и сами научились выпаривать Горькая соль выходила, ну да ничего, и такой были рады, надеясь ближе к осени получить хорошую, настоящую соль со строгановских варниц. Соль, порох, припасы, да много чего. Вот струги к строгановым и снаряжали, искали бивни, товар, ценой немалый, настоящее белое золото. — Ты что там высматриваешь, Майони? Десятник Силантий Андреев соображал не особо быстро, но дураком вовсе не был, и сам атаман с недавнего времени поручал ему самые ответственные дела, вполне полагаясь на рассудительность его немолодого уже казака и на его осторожность. Вот и сейчас Силантий вовсе не торопился отдавать приказ плыть дальше. Думал, прикидывал, да посматривал на стека. Тот хоть и юн, да, в лесных делах опытен, в лесу рожден был, в лесу жил, повадки зверей знал, как свои пять пальцев. И на показавшихся на берегу тавлынгов посматривал с явным подозрением, вовсе не ускользнувшим от внимательного взгляда Андреева. — Вижу кусты там, веточки молодые, да... Оглянувшись, негромко пояснил Майони. Тавлинги их любят, да что-то не пошли, назад повернули. Думаю, учу или кого-то, да. Может, волк? Нет. Отрок упрямо сжал губы. Волков они не боятся, а драконы, зверозубые, да волчатники хищные сюда тоже не забредают. Холодно, да? Так ты думаешь? Менквы, да, серьезно, заявил Остяк. — Больше некому. Быстро пройдя на нос, Силанти Андреев осторожно вытащил из за пояса зрительную трубу, выданную самим атаманом под честное слово, и приложив к левому глазу, навел резкость. Ну, что там? Поднял глаза Майони. А ведь и впрямь людоеды. Шмыгнув носом, Десятник протянул подростку трубу. — Сам глянь. — Как пользоваться, знаешь? — Знаю, да. Господин Атаман показывал. Припав к окуляру, Остяк вдруг неожиданно для себя отпрянул. Настолько близко оказалась тупая рожа Менква. Широкоскулая, с массивным подбородком и маленькими какими-то звериными глазками, злобно посверкивающими из-под костистых надбровных дуг. Справившись с собой, Маюни, не обращая внимания на смех казаков, чуть передвинул трубу. «Один, два, десять. Десять всего! Это не охотники, да, скорее дозор, разведка!» Просто выслеживают, куда пойдет стадо. — Значит, тут их и деревня где-то редком, селение. Андреев сунул трубу обратно за пояс. — Как думаешь, если за ними последить, выслать парней, учуют? — Обязательно учуют, да, — кивнул Маюни. — Если уже не учуяли. Ветер-то с моря от нас однако, думаю, они за стадом пойдут. Однако откуда-то ведь они пришли, да. — Ай да стяг, — искренне похвалил десятник, — подождем, покуда уйдут, да по следам, не за ними, а к стойбищу. — Эй, парни, Семенка, Кудия, Рухтымка, еще вы двое, и ты, Кондрат. Кондрат Чугреев, осанистый сильный казак, далеко уже не юный, спокойно кивнул и поправил висевшую на боку саблю. — Кондрат за старшего дядюшка! — тряхнув чубом, осведомился Кудияр ручеек. — Коли так, пущай, чур не ругается и по матушке нас не костерит. — Когда это я вас костерил? — А третьего дня, когда мы с Ухтымкой на мачту лезли. — Скажи, ухтынка. — А ну-ка, Силантий живо охолонул парня. — Правильно вас, Кондрат Кастерил, сопленосых. а старшим я самолично пойду. Уже разомну косточки. — Кольша, правь к берегу. Да как уйдем, останешься на струге за старшего. Молодой, но уже успевший обжениться, кормщик Кольша Огнев Зычно, дав приказ команде, навалился на румпель, направляя судно к земле. Заскрепели снасти, закрутились, опуская с парусом деревянные колесики, йоферсы, казаки дружно взмахнули веслами. На нос живо послали промерщика, того же ручейка, мерить в шестом глубину, дабы невзначай не наскочить на мель. Струг был, конечно, из новых. Старой еще строгановской постройки, увы, уберечь не удалось. А уж новые вышли, как вышли. Но не было средь казаков отменных специалистов по постройке крупных судов. Хоть все и ведали с детства каждую доску, шивку, скамейку, каждый изгиб киля. Но одно дело ведать, и совсем другое строить. Струк не ношва так как сундук, только без крышки лодка. Строг же дело серьезное и столь же серьезного подхода требовал. Взялся за строительство молодой казак Костька Сиверов. Для того ему атаман Еремеев власть дал, поставил старшим над занятыми в строительстве казаками. Сладили корабль из сырого теса, шкурами поверху обшили, и ничего вышло — Хоть не казисто, да не протекало нигде, плыть можно. Так и второй строк сладили, и третий, пятый. Понимал атаман, а строк-то новый на острове поставили. Без флота никак. — Левее, левее бери! Внимательно всматриваясь в воду, указывал с носа Кудия ручеек. — Прямо до да справа камни, а там, там песочек. Вытянем. «Оп!» Спрыгнув со струга в воду, казак замахал рукою. «Сюда! Сюда! За мной!» Десятник тотчас же послал казаков. «А ну, подмагните, ребята!» Общими усилиями судно вытащили носом на береговую отмель. Карма же осталась в воде. «Ну, пошли!» Поправив саблю, махнул рукой Силантий. «С Богом!» — Ты, Кольша, посматривай тут. — Да уж, как-нибудь управлюсь, — благодушно отмахнулся молодой кормщик. — Понимая, что не его это дело — бегать по берегу с ватагою, его дело морское, и, пожалуй, главное — за стругом следить, править. — Куда без корабля-то? — Никуда. — Добычу на себе далеко не унесешь, неудобно, громоздко, тяжко, Да и людей столько нету. Все ж казаки надеялись, что добыча будет знатной. Вот тут они пробирались, да. Остановился, склонился над следом Маюни. Трава примята, а вон каменья острые. Менквы каменья любят, да. Они им и за место ножа, и за место дубины. Видать, прихватили лишку да выкинули. — Ну, и куда нам тут идти? — достав зрительную трубу, десятник глянул на маячившие вдали мощные фигуры тавлингов. Туда! — Остяк махнул в противоположную сторону. — Вдоль большой воды пойдем, да, но не слишком близко, как менк вышли. Казаки согласно пикивали, хоть старшой их согласие и не спрашивал. Массивные зверолюди шли, не таясь, оставляя вполне приметные следы, продирая сквозь кусты, рвали шкуры, тут и там висели выдранные лоскутки. — Вот ведь оборванцы! Ух ты! — негромко хмыкнул ухтынка я ручеек расхохотался, едва не споткнувшись о какой-то округлый валон. — Ты на себя-то глянь, паря, не оборванется ли? — О истяке нашем я уж и не говорю. Так с голым пузом и ходит. Вот тут ручеек был прав. Пообносились за время похода казачки, пооборвались, в заплатках хаживали, А кто и кафтаны на кухлянке дома лица олени сменил, а сапоги так давно уж многие на торбасы из змеиной шкуры. От тех змеюк огроменных, хищных острозубых нуеров, что в теплых колдовских реках водится, сея вокруг себя погибель и ужас. Что же касаемо Маюни, то да, тот в жилетке оленей распашку ходил, на груди оберег от колдовского глаза повесив. Кухлянку свою давно уж подарил отрок одной красавице-деве, русской по имени Устинья, Усне. Кухлянку ту Усне почти не снимая носила, и оттого мою не было так приятно, как тогда, когда Устинья его поцеловала в губы. «Было ведь? Было!» Ничего, четырнадцатая зима позади, там и пятнадцатая, шестнадцатая, и можно жену молодую, красавицу Усне, в свой чум привести. Да в какой там чум? Ежели позволит великие Нометорум, так и в избу. Вспомнив невзначай имя великого остяцкого бога, отрок тихонько ударил ладонью повесевшему на поясе бубну и замер, к чему-то напряженно прислушиваясь. Что такое? Повернул голову десятник. Почуял, что? Птицы, майони отозвался свистящим шепотом гомонят. Вон за теми кустами, да. Казаки тут же вытащили сабли. Кое-кто наложил на тетиву стрелу. Рощи на пологом холмике кустарник явно что-то или кого-то скрывал. Тичи гомон доносился именно оттуда. Отчаянные крики, будто кто-то ругался, спорил. — А ну глянь, — распорядился десятник. — Токма смотри с опаскою, мало ли что. — Сделаю, дядька Силантий. Передав вложенный в ножны саблю остеку, — Подержи пока, — молодой казак ловко скользнул меж кустами, исчез и какое-то время не показывался. А потом вдруг как-то резко вынырнул и, махнув рукой, вернулся к своим сотоварищам. — Селение там, — запыхавшись, доложил лазутчик. Людоедское". Все резко напряглись, даже у Андреева побелели скулы. — Правда, пустое. — Ухтынка неожиданно улыбнулся, показав плотные белые зубы. «Пустое — Пустое? — нахмурился десятник. — чего ты взял? Парень пожал плечами. — Птицы! Их там сонмище! Всякую дрянь жрут, что дикари после себя оставили. Так, может, засада там? Нет, — пришел на помощь ухтымки Остяк. Засаду бы птицы учуяли, увидали бы. А минквы всегда гадят много. Что пожрут, тут же остатки и бросят. И так пока не загадят все, что и жить невозможно станет. Потом на другое место уходит. да. Но там хижина, — напомнил лазутчик. Длинный такой дом был, а ныне один остов остался. Андреев вскинул глаза. — Из костей? — Из них. — Из бивней. — Так что ж ты молчишь-то? — Говорю вот. — Говорит он. Сплюнув, Силантий перекрестился и быстро зашагал к дюнам. За ним поспешно двинулись и все остальные, на всякий случай держа на сабли и луки. За кустами, за пологой дюною и в самом деле виднелся остов дикарского дома, похожий на обглоданного кита. И внутри него и снаружи гомоня рылись в многочисленных отбросах птицы, бакланы и чайки. Кудияр-ручеёк споткнулся о какой-то камень, оказавшийся расколотым человеческим черепом. Выругался, размашисто перекрестился. Все давно знали, что любимое лакомство Менквов мозг. Своих пожрали, упыри чёртовы, зло прищурился Семенковолк. Эх, не удалось никого прибить-то. Ну да бог даст, удастся ещё. Опомнившийся Силантий поспешно выставил караульного, ухтымку. Правда, тут же заменил его на Майоне. Казак-то все ж был посильней остека, а работы впереди предстояло много. В голубовато-белесом, тронутом длинными перистыми облаками небе, сверкало два солнца. Родное, ласковое и пылающее, яростное колдовское некогда зажженные могущественными предками нынешних сердца. С моря дул прохладный ветер, а вдали, в земле колдунов, синей дымкой тянулись густые леса. Казаки провозились почти до полудня. Пока разобрали остов, отобрали бивни один к одному, пока перетащили тяжелые собаки. Однако своя ноша не тянет. А Силанте Андреев и не скрывал своей радости. На этот раз, похоже, все обошлось без приключений, без лишней крови. — Чего ж это людоеды кости с собой не забрали? — скинув бивень на зим, Ухтымка поплевал на руки. — Шкуру вон, унесли. — Шкуру-то, понятно, не тяжела. Напарник Ухтымки Кудияр Ручеек присел на бивень. А бивни таскать людоедом лениво. На новом месте чай сыщут. Не то та так моржовые, рыбий зуб. «Небо!» — вдруг гортанно выкрикнул Майони. Казаки, побросав бивни, дружно попадали на земь, затаились. Вдалеке, над лесом, вдруг появился летучий дракон с кожистыми крыльями, и вытянутой зубастой пастью, характерный облик которого казаки давно уже узнавали издалека, вовсе не путая с птицей. Верхом на таком драконе вполне мог оказаться всадник сертя, соглядатый, разведчик. Правда, отсюда его за дальностью видно не было, но... Силантий выхватил зрительную трубу, приложился... «Есть! Есть всадник! А вот и еще один! И вон! Трое! Далеко! Мысли наши пока не услышат!» «Сюда летят?» «Нет!» — присмотревшись, десятник отрицательно качнул головой. «Там над лесом и кружат. Туда и тавлынги шли, а за ними людоеды!» Распластавшийся во мху ручеёк скинул голову. — Думаешь, дядюшка, это колдуны дикарей согнали? — Скорее всего, — поднимаясь на ноги, задумчиво кивнул Андреев. — Видать, строить что-то замыслили, брёвна таскать, рабочая сила понадобилась. — А не на строк ли напасть собираются? Воинов собирают. Силантий повел плечом. Может, и так. Ничего, атаману обо всем доложим. Ну, по что разлеглись-то, яко коты морские? А ну, вставайте. Поскорее бевни перетаскаем, поскорее дома будем. А вот это дядюшка, верно. Новый, возникший совсем недавно острог, казаки выстроили на острове примерно. В версте от старого, располагавшегося в устье реки и разрушенного колдунами. Строили на совесть, заполняя сделанные из бревен клети песком и камнями. Такие стены не смог бы пробить ни один трехрок, ни один яйцеголовый бронник, разве что башку себе проломили бы гонимые под стены злой волей колдунов. Да и добраться еще надобно на до строга. А водиться холодное, мерзких ящеров в нее и колдовством загнать трудно, да и недолго тут выдержат теплолюбивые твари, вымерзнут, сдохнут. Иное дело махнатые дикари Менквы. В звериных шкурах сильные, выносливые, злобные и сами по себе тупые, сами по себе, но не волю сердца. Колдуны как-то насылали уже на строк дикарей, перевезли на больших лодках. Правда, с укреплениями менквы ничего поделать не смогли, как ни старались их хозяева. Стены были слишком уж высокими и мощными, да и ворот располагались на высоте второго этажа, во втором жилье, как говорили казаки. первом же был устроен ледник для припасов. На башнях всегда держали зоркую сторожу, да казаки всегда были на чеку, хотя в последнее время немножко расслабились. Больно уж все стало спокойно, нудно. Охотились, промышляли рыбалкой, еды вострогие, слава богу, хватало. Иное дело — соль. Выпаривали из морской воды горькую, ну, хоть такая. Заваривали вместо сбитня морожковые и смородиновые листья, да покусывали губы в ожидании поспевающей на болотах морожки. Вот с нее и бражится бы. Добро выйдет бражится, духовитая. Возле болота, под защитой грозных башен Острога, была устроена верфь. Казаки под руководством Костьки Сиверова достраивали очередной струк. Молодой казак Костька, а вот подишь ты, большого доверия удостоил его атаман. И струги выходили ладные. Не такие, конечно, как на настоящей верфи, но все же плавали, не тонули и добра изрядно везли. Специально для стругов устраивали дерзкие вылазки в колдовские леса за шкурами ящеров-драконов. Самой хорошей считалась о и прочная, и по размеру в аккурат, чуть похуже у длинноголова, ну, на худой конец годились и зубастые змеи нуиры. Их шкуры натягивали внахлёст. Вот и сейчас казаки как раз и занимались этим делом. Атаман, подойдя, не стал отвлекать, лишь махнул рукой «работайте, мол», да отошел к морю напряженно вглядываясь вдаль. Ждал отправленный за белым золотом струк. Да его все востроги ждали. Время к лету шло. Нужно было бы поскорее загрузить пару судов бивнями да отправить на запад к печоре реке, к Строгановым. Отбитое у колдунов золото, а его уже накопилось изрядно, хитрые казаки показывать Строгановым не спешили. Справедливо полагая, что те тут же пошлют еще в Атагу, а то и несколько. А зачем? Нет уж, лучше самим все захватить, богатыми и уважаемыми людьми сделаться. Затем ведь в эти гиблые места и явились, так и на кругу порешили оставаться здесь, обратно не уходить, да раздобыть в землях сертя побольше золота. Поглядев на старательно трудящихся казаков, Иван Егоров, сын Еремеев, оглянулся на башни и неспешно зашагал к дальнему концу острова, версты три. Там за ельником располагался пологий холм, с которого вполне можно было углядеть струг Силанти Андреева. «Уж пора бы ему возвратиться, пора!» Обходя болото, атаман свернул к берегу и там, в плавниках, повстречал возвращающихся обратно во строк женщин. Полногрудную осанистую Анисью, пассию немца Ганса Штраубе, давнего Ивана Сотоварища и друга, и крутобедрую смуглую Устинью, чем-то похожую на большеглазого подростка. Вместе с ними шли женщины-сертя, бывшей пленницей, а ныне полноправной казачьей жены, простоватая хохотушка Тертятко и подружка ее Митаюкине, красавица, с зовущей походкой и пронзительным взглядом. Муж ее, добрый казак Матвей Серега, был от своей женушки без ума. Да, эти колдовские девы многих с ума сводили. — Здоровы будьте, девицы! — Атаман с улыбкой приветствовал женщин. За лыком ходили. За травами, поставив тяжелые корзины, женщины дружно поклонились. Да за глиной, ковшинов, горшков налепим, водой запастись. Воду брали с реки, в версте от острога. Привозили в лодках, в бочонках, да в больших крчагах. Супруга атамана Настя, Кореглазая красавица с каштановыми, вечно распущенными волосами, тоже отправилась сегодня с подружками, да вот что-то не видать ее было. — А где Настена-то? — За ельником атаманя осталась, потупив глаза, пояснила Анисья. — Там на опушке цветы увидала. Нарву, — говорит, — да наберу на болоте морожковые шелухи. — За ельником, — говорите. «Ну, Господь вам в помощь, девы!» «И тебе, атаман, не хворать!» Простившись с девушками, Иван зашагал к ельнику, не оглядываясь. А вот кое-кто из дев оглянулся, красавица Митаюкины, Обернулась, проводила атамана долгим подозрительным взглядом. «Ишь, ходит, распоряжается!» «Так он же вождь!» — не несмело откликнулась Тертитко. «Он же должен!» «Должен!» — Митаюки скривилась. «И я кое-что должна!» «Ладно, подруженька, пошли, потащили корзину!» «Как муж твой, ухтымка! Не вернулся еще?» «Не вернулся!» — Тертитко удивленно скосила глаза. «Ты же знаешь!» — Знаю. Я спросила так просто. — Ну, пошли. Себя на уме была Митаюки, и власть над мужем имела крепкую, как и Тартятко над своим Ухтымкою. Сами-то казаки, и Ухтымка, и Матвей Серега в простоте своей полагали, что сами по себе в пленниц сертя влюбились. Наивные. Коли бы Митаюки не сварила приворотное зелье, так еще неизвестно, как бы обернулось все. Были бы живы пленницы, остались бы в наложницах, которых всякие, или сбежали бы уже, явились бы в свой род опозоренные, никому не нужные, а так уважаемые, почти уважаемые замужние женщины. Особенно казаки не уважали, а многие тогда же и побаивались, в чем ничего удивительного не было. Митаюки еще в доме девичества в селении своем родовом Яхаевар считалась одной из лучших, подающих большие надежды колдуний. Митаюки — колдунья, а не так.